Спланированный риск Для того, чтобы парнокопытный смог забраться выше тактико-технических ограничений, над ним целые сутки колдовали техники, напрочь снимая оружие и броневые листы, защищающие кабину. Стягивать щиты пехотного отсека не пришлось, его отсоединили целиком. Кроме того, к лопастям прицепили специальные удлиняющие насадки, предназначенные для использования в высокогорьях. где дирижабли-геликоптера вынуждены действовать в условиях разряженного воздуха. После этого экипаж Тиниталкая вначале уменьшили, убрав ненужных теперь стрелков и прочих профессионалов по системам подвесного вооружения. А затем снова дополнили, правда всего двумя специалистами по вроде бы не военным атмосферным наукам и еще тремя локаторщиками. Поэтому в полет отправилось 9 человек. Вначале все шло гладко. Парнокопытный начал подъем не сразу, а удалившись от сонного ящера на 50 километров. Понятно, что это делалось в целях соблюдения маскировки, ведь научно-исследовательский Тенетолкай собирался производить многократное зондирование атмосферы. Связь с бортом поддерживалась с помощью пересылки сверхплотных закодированных пакетов, сигналов, маскирующихся под общий помеховый фон. Через некоторое время командир, теперь уже не слишком боевой, но тем не менее военной машины с восхищением доложил, что парнокопытный достиг невиданной для летательного аппарата такого класса высоты – 15 километров. После этого вынесенные за борт приборы начали уверенный сбор информации об окружающем мире. К удивлению, экипажа здесь, наверху, оказалось не намного светлее, чем там, в укрытом пылевым одеялом мире. Однако военные аналитики, те, что парили в высоте, и те, что производили расчеты в бронированном внутри горы, лишь пожали плечами. Они и так из теории прекрасно знали, как далеко забросят копоть и пыль заряды стратегического уровня. А одетые в кислородные маски люди работали, не покладая рук. Подчиненная им техника зондировала атмосферу во всех направлениях. Ионизационный слой изучался не только на предмет отражения лучей за горизонтника, но еще для выяснения возможности связи и многого другого. Дирижабль имел большой запас коллоидного топлива, ведь он должен был произвести наблюдение за ионосферой в разные периоды суток. К ночи, за счет расхода горючего, парнокопытный несколько облегчился и командир корабля рискнул подняться еще выше побивая свой недавний рекорд. Высоту подъема Тиниталкай мог измерять несколькими способами. Прямым и самым надежным с помощью датчика внешнего атмосферного давления, производя эхолокацию поверхности геи, а также по подсказке наблюдателей сонного ящера. Все три способа подтвердили новое достижение – 18 километров. Кто мог знать, что столь рекордный результат приведет к трагедии? Парнокопытный находился значительно выше тропопаузы. Границы между тропосферой и атмосферой, в нормальные неядерные времена, она располагалась в 12 км от поверхности. Однако сейчас, несмотря на то, что эффект синхронного задувания Солнца только начал себя проявлять, тропопауза уже обвалилась вниз на целых 2 км. Смотрящие в будущее далеко аналитики горы и уж конечно ученые, спрятанного где-то в океане мозгового центра, со странным противоестественным интересом ожидали, что последует дальше. Ведь если падение тропопаузы продолжится, это неминуемо приведет к катастрофически резкому уменьшению выпадения осадков и, следовательно, радиоактивные вещества – пыль, газы и дым – задержатся в атмосфере очень надолго. Этот сценарий не сулил ничего хорошего климату Геев в целом. К ночи в радиосвязи между фланирующим в выси толкаем и боевой горой наметились перебои. Возможно, вносили свою лепту природные факторы, а может это было самым скверным, но вполне вероятным предположением, противник, обнаружив канал связи, начал целенаправленно забивать его помехами. Даже в первом случае это не сулило ничего хорошего, а во втором и подавно. Однако прерывать плановые наблюдения сейчас в самом разгаре было бы просто преступно. Не зная точное расположение ионизированных слоев, сонный ящер походил на близорукового, которого снабдили очками, предварительно не замерив дефектность зрения. Да, временами он что-то видел. Но какое расстояние отделяло его от мельтешащих на экранах предметов? Если бы задание, полученное ящером, ограничивалось самообороной, возможности обычных незагоризонтных РЛС вполне хватило бы. Однако подвижная крепость должна была вести разведку. Нашему больному нужно было до жути точно знать возможности своих очков. Конечно, зависший в темной высоте парнокопытный рисковал. Но вокруг вершилась война, риск и так являлся неизбежным спутником солдата. Однако прекращение эксперимента на данный момент, когда до условного утра оставалось несколько часов, привело бы к срыву всего предыдущего задания. Затаившемуся в пыльном холоде ящеру знание ионосферных вывертов требовалось позарез, и дирижабль-геликоптер продолжал накручивать в небе неторопливые эллипсы.